В м е д и к а н е применяют своеобразные методы развития памяти, родившиеся в ламаистских монастырях. Деревянные доски, с которых в Тибете печатают священные книги, включая медицинский канон, хранятся в четко размеченных стеллажах. Заучив страницу, студент несколько раз повторяет ее перед соответствующей ячейкой, чтобы текст зрительно ассоциировался с определенным местом в хранилище. По таким же стеллажам разложены и лекарства, описание которых нужно запомнить. Если учитель, к примеру, попросит прочесть с н а ч а л а в о с е м ь д е с я т с е д ь о й страницы книги основы или конец тринадцатой страницы книги секреты, студент должен мысленно представить нужную ячейку и достать оттуда требуемый текст. По словам моих собеседников, такие древние приемы значительно увеличивают способности к запоминанию. Годы заучивания ч е т в е р о к н и ж и я и фармакологических таблиц — самая трудная пора для будущих тибетских лекарей. п р и я т н о й с м е н о й обстановки с л у ж а т осенние выезды на высокогорье для заготовки лекарственного сырья. В десяти-пятнадцати караванных переходах от Лхасы студенты учатся собирать цветы, семена, кору, корни растений. з а к р ы в я т ь самые неожиданные элементы животного мира, считающиеся целебными. На фабрике лекарств мне показали рецепт на восьми страницах, по которому в о п р е д е л е н н о й пропорции была отвешена 153 составные части. Среди них были рога горного козла, вяленые рыбьи головы, сухой творог из молока, настоянного на травах. В тибетской медицине высоко ценятся ж е л ч я давитых змей, м о ш о н к а мускусного оленя, кости барса и даже желудок грифа, хотя этим птицам в Тибете скармливают т е л а покойников. Мэнди Канг, кстати, издавна посылал своих студентов помогать членителям трупов, чтобы на практике освоить анатомию. н е м а л о в р е м е н и тратят будущие тибетские врачи и на изучение астрологии. Наша философия исходит из того, что окружающий мир воздействует на человека, а он в свою очередь воздействует на окружающий мир. Мы считаем, что макрокосм и микрокосм тождественны по своей сути, говорили мои собеседники. Легче лечить больного, зная его предрасположенности, сложившиеся под воздействием небесных тел в момент его рождения? Однако астрологические прогнозы не означают фатальной неизбежности. Данные гороскопа больше похожи на дорожные знаки, которые или побуждают воспользоваться благоприятными возможностями, или п р е д о с т е р е г а ю т об опасностях. Исследовательское бюро по астрологии, созданное в м э н з и Кане после его реорганизации, восстанавливает утраченные тексты и таблицы, а также ежегодно составляет сельскохозяйственный календарь. пользующиеся большим спросом у земледельцев и скотоводов.